Глава 4. Гримуар Мой мир, священный храм, безмолвен. Без речей славных, без идолов и знамен. Он уединение приют, спокойствием преисполнен, как нерушимый пантеон. «Вложите в руку меч, я разобью оковы». Я долго спал в своем миру. Пора сорвать покровы. Дословный пересказ речи Касти Трока 6342 год ЭП. Примечание: Эра Полнериса. Восьмая эра по летоисчислению до Эгра, названная в честь Алакса Полнериса Азгура. Эта эпоха известна как время жестоких преследований и охоты на магических существ, особенно на ветниц, когда магия оказалась под запретом, а многочисленные обвинения в колдовстве привели к массовым репрессиям. 4.1. О домашних хлопотах «В этом году лето придет раньше, чем обычно», подумала колдунья, глядя на зеленеющие просторы. На смену дождливому Гоминасу явился теплый и благодатный растус, второй месяц весны. Предгорье заросло густой травой, повсюду зацвели нарциссы и геоцинты, наполняя воздух сладким ароматом и превращая луга в цветастое бархатное одеяло. Закутавшись в халат, девушка, крадучись, спустилась в прихожую, натянула сандалии и отправилась к колодцу за водой. Сегодня она не дежурила в лазарете, а потому могла позволить себе излишнюю нерасторопность. Впереди был целый день, который можно было потратить на то, чтобы приготовить зелье, привести в порядок дом и очистить огород от пырея. К слову сказать, последний пункт в списке ее обязанностей появился совсем недавно. Две недели назад, остерегаясь голода из-за наплыва беженцев, наставник распахал землю, и засеял ее семенами. В ожидании, когда зачарованный ворот колодца поднимет ведро, Элин глядела по сторонам и мурлыкала поднос с песню. «Любовь и надежда всегда нас спасают, а если вокруг разбиты сердца, их вместе сплотить она помогает. Дева ременьи, вот имя Творца». Эти слова были гимном богини Плодородия, исполняемым на праздник Нового года, к которому жители Дакоты начинали готовиться еще с ранней весны. Грандиозные торжества проходили в начале Илиона, первого летнего месяца, и обычно сопровождались плясками, яствами и всеобщим весельем. В преддверии праздника торговые лавки запасались вином, крестьяне обильно поливали грядки ускорителем роста, чтобы успеть собрать урожай к сроку, дети заучивали песни для ритуальных обходов, девушки — лепили свечи для гаданий, а юноши заготавливали разноцветные ленты, дабы в праздничный день заключить со своими пассиями любовный союз. Элин обожала этот праздник. Глядя на позеленевшие поля, она подумывала о пошиве нового платья, в котором будет отплясывать на городской площади. Между тем ее одолевали смутные сомнения. Вдруг из-за происходящего на Западе праздник отменят, и единственное светлое пятно в ее серых буднях погаснет. Цепь неприятно стукнула о ворот, намекая, что свою работу она выполнила. Тоскливо вздохнув, Эллен перелила воду из ведра в катку, после чего потащила ее за дом. На зарастающих сорняками грядках ее ждала неприятная встреча. Целый выводок зайцев, устроивших пир на побегах капусты. Линяющие, а от того жутковато выглядящие, здоровое, как вепри, огородные вредители, не обратили на колдунью никакого внимания. Элин сдвинула брови и, опустив катку, хлопнула в ладоши. — Прочь! Ненасытные прорвы! Зайцы сделали пару ленивых прыжков в сторону кладбища и снова уткнулись носами в капусту. В стародавние времена этих обжор завезли сюда из Лиаса. Крупных хищников в Тингкросской долине было мало, так что грызуны быстро расплодились и стали настоящим бедствием для крестьянских земель. Их гнали палками и камнями. Вокруг пахоты ставили высокие заборы и копали глубокие рвы, но ничего не спасало. Набеги продолжались и ночью, и днем. В конечном итоге жители отчаялись, и попросили помощи у Квахара Непобедимого, именитого борца с темной нечистью седьмой эры. Будучи Раатхом, Квахар возвел над Тингкроссом делириум. Собственно, так магический купол и появился здесь. Купол оберегал труды земледельцев сотни лет, но в последние годы ослаб и начал пропускать непрошенных гостей. Вредители огородов вновь повылазили из леса, пошли на ухоженные делянки полчищами, подобно саранче, уничтожая посевы. Отчаявшиеся крестьяне обратились за помощью к сановникам, но те лишь разводили руками и винили во всем нежить. Мол, из-за нее купол ослаб и осквернился. Укрепить рубежи они не могли, так как знатоков радховских куполов в Тингкроссе не осталось. А на столичных специалистов денег не было. Чуть ли не вся казна уходила на поддержание армии. Вот и приходилось терпеть. «Из-за вас три банки ускорителя злыдню под хвост!» — воскликнула колдунья, топая ногами. «А ну, хватит лопать мою капусту!» Она с силой взмахнула руками, и два зайца взмыли в воздух. И еще троих колдунья запустила в багровые кущи. но все было без толку толстошкурые а от того непробиваемое и совершенно ничего не боящееся зайцы снова вернулись на грядки бесполезно гнать их хозяйка а ведь они вновь вернутся сюда словно тени в ночную пору их не прогнать без следа послышался вкрадчивый голос колдунья вздрогнула от неожиданности и обернувшись увидела на одной из кадок с компостом маленького старичка. Он сидел на крышке и болтал ногами. Будучи совсем низеньким, ростом в четверть сары, со стороны старичок походил на соломенную куклу, наряженную в рубаху с вышивкой и просторная красная шаровары. Под круглым носом у него росли усы, подбородок окаймляла аккуратная седая бородка. На морщинистый лоб была надвинута шляпа, И стульи которой торчали кошачьи уши. Элин склонила голову в знак приветствия. Не ожидала увидеть тебя здесь, Журж. Давно следишь за ними? Увы, давно! вздохнул домовик. Посевы наши им милы, хозяйка, и сколько ни пугай, гурьбой веселой вновь вернуться. Вернуться в этот край. «Видно, придется ставить селки на весь наш огород, иначе бед не миновать, когда осень придет». Журш спрыгнул с катки и медленно пошагал к девушке. Увидев его, зайцы бросились в рассыпную. Лесные звери на дух не переносили домашнюю нечисть, и уже через туну на огороде не осталось ни одного зверька. Элин злорадно ухмыльнулась. «Ловушки будут как нельзя кстати», — согласилась она. «Я попрошу Юлия смастерить что-нибудь». «Спасибо, Журж. Давно тебя не видела, кстати. Как ты поживаешь? Мыши не тревожат?» «Нет», — проскрипел домовой. Журж с ними договорился, теперь они уйдут. Припасы наши целы будут, зерна не пропадут». До осени времени еще много. Они могут и передумать. Эллин взмахом руки подняла катку с водой и, слегка наклонив ее, протащила вдоль грядок, поливая то, что осталось от капусты. «Юлий вчера гневался», — вспомнила она. «Потерял свою любимую ложку. Не ты ее взял?» Глазки домового хитро блеснули, и он покачал головой. «Я, конечно, защищала тебя, как могла», — продолжила девушка. «Но он все равно в обиде. Говорит, Она спародировала голос наставника низко и властно. «Если этот загадочный коллекционер мою ложку вернет, то я больше не буду рыться в чулане без разрешения». А еще он пообещал бутылку молока. Молоко каждый рад!» — дух одобрительно кивнул, прищурив глазки. «Журш все вернет назад. Ложка хозяина под столом лежать будет. Вот где ценный клад». Хозяин решит, что сам ее туда положил, и не вспомнит, что Журж здесь пошалил. Вот и славно, — Элин весело подмигнула старичку, но затем ее взгляд снова устремился на прожорливых зайцев, чьи уши выглядывали из багровых кустов. «Сидите там и не высовывайтесь, иначе мой храбрый домовик вас вместо картошки закопает». Покончив с поливом огорода, девушка вернулась в дом, чтобы позавтракать. В гостиной ее ждал привычный беспорядок — котелки в саже, немытые тряпки, горы грязной посуды, которая, казалось, никогда не иссякала. На окне шумели распухшие от обильного полива мандрагоры. Они совсем недавно начали цвести и оттого превратились в капризные, всем недовольные кустарники, что так и норовили ужалить кого-нибудь колючими стеблями. Огненный рарок, стуча кулачками по стеклу фонаря и, взвывая от скуки, летал у потолка. Заприметив девушку еще до того, как она вошла на кухню, он заметно оживился и поприветствовал ее скрипучим голоском. «Здравого дня, целительница! Наконец-то ты проснулась! Я уж думал лекаря вызывать!» «Не преувеличивай», — фыркнула Эллен. «Я проспала на туну дольше, чем обычно», и, между прочим, уже успела полить огород. «Вранье!» — заявил Рарок и закружился смерчем. «Ты дрыхла целый год. Я успел организовать твои похороны». «Что же ты тогда не убрался в доме?» — хмыкнула девушка, присаживаясь на табуретку. «Я бы предпочла видеть свои похороны в чистоте. Вынес бы весь этот бесполезный хлам». «Кстати, о бесполезном». Рарок встрепенулся и, как ястреб, спикировал на стол. «Юлий попросил передать тебе, чтобы ты сходила в гости к Эгерису за новым рецептом. Каким именно? Эллен приподняла бровь, уже предчувствуя ответ. Каким каким? Память восстанавливающим. Ах это. Юлий совсем не умеет сдаваться. Мы ведь все перепробовали. Снадобье воскрешения мыслей. «Благодать времени, эссенция возвращения и прочее, прочее! Сколько еще зелий нам придется сварить, чтобы убедиться в том, что мое прошлое не вернуть!» Она насупилась и выглянула в окно. Библиотека Эгериса стояла на северном склоне Верных гор, что за рекой Нявкой. Представив, сколько времени уйдет на поездку туда, Эллен надула губы. «Вот и закончился мой выходной», — пробормотала она и взмахом руки призвала из погреба круг сыра. «Слышала последние новости?» — спросил Рарок, равнодушно наблюдая за тем, как она нарезает сыр на тонкие ломтики. «Война с Харной началась. Имперцы заявили об этом официально, и Дакота их с радостью поддержала. Еще бы она не поддержала, столько проводников теперь продадут. «И какой же повод к войне?» — поинтересовалась девушка. Сама новость нисколько не вызвала у нее удивления, так как всю прошлую неделю в лечебнице только об этом и говорили. «Повод пространный», — ответил дух, немного приуныв. Он-то рассчитывал поразить ее новостями. «Если вкратце хотят освободить Ануранов от гнета мерзких марунов, которые веками держат простых людей в неволе, О, какое лицемерие!» — процедила колдунья, сунув ломтик сыра в рот. «А своего Алакфа имперцы за Махуна не считают?» «Что ты?» — Рарок хохотнул. «Он не Марун, он сын Божий!» «Ну да, конечно. Как я могла забыть?» Она закатила глаза. Рарок немного помолчал, а затем продолжил. А, вчера, пока ты в лазарете была, сюда приходил господин Шестлин. По его словам, Малый Совет тоже рад новой войне». Примечание. Малый Совет — главный административный орган города Тингкросса, управляющий его делами и обеспечивающий порядок в самых разных сферах жизни. Это собрание 33 гардвиков, в основном магов, каждый из которых обладает исключительной компетенцией в своей области. Советники Малого Совета известны как хранители и считаются мудрейшими из своих гильдий или сословий. Сановники решили, что пускай уж лучше нежить уйдет на Запад, нежели останется тут. Элин нахмурилась, остановив руку с ножом. «Постой, ты имеешь в виду Ведерика Шестлин, хранителя» «Исцеление из Малого Совета?» «Примечание. Хранитель исцеления. Советник, отвечающий за лазареты и больницы в городе». «Чародея из Малого Совета!» — нравоучительно поправил Рарок. «То, что у него есть доступ к покоям Лилорейского жреца, не делает из него хранителя. Он обычный бродяга, которому повезло. Ну или язык у него подвешен, не знаю». Но знаю точно, что весь Тинкросский совет из таких везунчиков и состоит. И не делай вид, будто тебя это удивляет. Девушка пожала плечами. «Меня больше удивляет их наивность», — сказала она, хмуря брови. «Они думают только о сиютунной выгоде, забывая, какую цену за нее придется заплатить. Не пройдет и месяца, как сюда толпами рванут беженцы». О, времени, сколько их теперь будет! А сколько появится новых чудовищ! Мертвецы ведь не упокоятся на полях брани. Когда война закончится, они снова придут сюда. Думаешь, имперцы готовы призвать еще больше нежити? Рарок заметно обеспокоился. Не знаю. Мировая энергия не бесконечна. В преддверии слияния Альвиона особенно мало. Но Альвиона много в человеческих душах. «Нет, и еще раз нет», — отрезала она, скрестив руки на груди. «Во-первых, это богохульство и нарушение Всевышнего закона. А во-вторых, ты и сам прекрасно знаешь, что изъятие души лишает Маруна разума». «Да-да, несчастный начинает слышать голос жертвы и сходит с ума». «Но я уверен, что гореданцы уже додумались, как обойти эти ограничения». «Ну, перестань», — перебила колдунья. «Никаких додумались и никаких обойти. Есть заповедь, правила, закон природы, в конце концов. Ничто не может идти против него. Перестань строить глупые теории». Она сказала это настолько твердым тоном, что Рарак тотчас смолк и обиженно отвернулся к окну. хорошо не хочешь верить мне ну и ладно с едкой обидой проворчал он ну а посмотрим как ты запоешь когда они заявятся в тинг по твою душу элен ударила ладонью по столу они никогда сюда не войдут воскликнула она купол не пропустит их не пропустит так же как тех зайцев что ты гоняла звери одно а нежить Эллен перевела тревожный взгляд на магические башни за окном и договорила уже не столь уверенно. «Нежить — это другое». «Но имперские магия — живые люди, Эллен», — тихо сказал Рарок. Девушка сделала вид, что не услышала его. Она закинула в рот остатки сыра и, запив их колодезной водой, пошагала вон из кухни. «Куда ты?» встрепенулся дух взмывая в воздух и подлетая к двери в библиотеку возьми меня с собой я не собираюсь прохлаждаться здесь в компании чокнутого жууржа еще чего отмахнулась колдунья вытаскивая поношенную котонку из шкафа ты остаешься то есть ты хочешь оставить духа огня одного в старом доме зашипел он кружа вокруг нее В доме, где деревянные полы, окна и перекрытия, где на каждом углу стоят бутылки с маслом и повсюду сушатся тряпки в неизвестных, но наверняка легко воспламеняющихся веществах. — О, Ремени, ты вымогатель! — девушка поставила руки на бока. — Ладно, лети в коридор и жди меня там. Я оденусь и выйдем вместе. Рарок засиял ярче прежнего. «Всегда знал, что ты понимающая целительница!» Запыхтел он, как угольная печь, и на дно фонаря посыпался пепел.